Но вот машина затормозила и остановилась. Поодаль, яростно лаяла собака. Откуда-то волнами долетала музыка из радиоприемника. Сквозь колпак схеперс почуял запах костров. Матильда помогла ему выбраться из машины и сняла колпак. Солнце ударило прямо в лицо, и он на миг ослеп. А когда глаза привыкли к свету... Он увидел, что стоит посреди скопления лачуг, сооруженных из листов гофрированного железа, картонных ящиков, мешковины, полотнищ пластика и брезента. Кое-где в качестве комнат были приспособлены искореженные ветхие автомобили. Воняло помоями. Тощая облезлая собака обнюхивала ее ботинок. Схеппер смотрел на людей, чья жизнь проходила среди этой нищеты. Они словно бы не замечали его присутствия. Не выказывали ни ненависти, ни любопытства, только равнодушия. Для них он не существовал. — Добро пожаловать в Клиптаун, — сказала Матильда. — Вот от Клиптауна, может, какой-нибудь другой трущобный поселок. Так или иначе, дорогу сюда вам не найти. А трущобы все выглядят одинаково. Одинаковые нищета повсюду, одинаковый запах, одни и те же обитатели. Она повела схея Перса в гущу домишек, и он словно вступил в лабиринт, который сразу же поглотил его, разом отняв все прошлое. Уже через несколько шагов он начисто потерял ориентацию. — Как странно, что рядом с ним идет дочь Яна Клейна, — думал он. — Но это странность наследства, которое ныне в последний раз будет разделено, а затем уничтожено. — Что вы видите? — спросила она. — То, что и вы, — ответил он. — Нет. — резко бросила она. Вы возмущены, конечно, а я нет. Возмущение — это ловушка. Есть много ступеней, мы с вами стоим на разных. Вы, наверное, на самом верху, почти. И вид оттуда иной. Можно заглянуть вдаль. Там пасутся пугливые стада зебр. Антилопы бегом спасаются от опасности. Кобра прячется в заброшенном термитнике. Женщины идут за водой. Она остановилась прямо перед ним. Я вижу в их глазах мою собственную ненависть, но ваши глаза ее не видят. Какого ответа вы от меня ждете? По-моему, люди живут здесь как в аду. Вопрос лишь в том, моя ли это вина. Может быть, и ваша. Это смотря как поглядите. Они шли все дальше и дальше, все глубже в этот лабиринт. В одиночку он ни за что не найдет дорогу обратно. Она нужна мне, думал Схеперс. Ведь всегда зависели от черных, и это известно. Матильда остановила сулочуги, которая была чуть побольше других, хотя и построенные из того же материала, и присела на корточки возле двери, представлявшей собой залатанный, облезлый лист мейсонита. Входите, я подожду здесь. Схеппи раз вошел внутрь. Сначала он вообще ничего не видел в потемках, потом разглядел простой дощатый стул, несколько плетеных стульев, коптящую керосиновую лампу. Из тени выступил человек, с легкой улыбкой он смотрел на Схея Похожий его ровесник, только покрепче, с бородой, и веет от него тем же достоинством, что свойственно Миранде и Матильде. — Георг Схея Сказал африканец и коротко рассмеялся, потом указал на стул. Что здесь смешного? Спросил Схеперс, с сурдом скрывая растущую неуверенность. Ничего. Можете называть меня Стивом. Вы знаете, почему я просил о встречи с вами? Не со мной.